Температура повышается. Часам к десяти ртуть в градуснике почему-то поднялась на полградуса, так что на этот раз нам пришлось вытащить одну тетрадку и опустить лампу. «Что за история с этой температурой?» – удивлялся Мишка. Ночью она все опускалась, а теперь почему-то полезла вверх. До обеда нам еще раз пришлось опустить лампу, так как температура опять повысилась. После обеда Мишка прилег на кушетку и снова заснул. Мне было скучно одному сидеть. Я принес свой альбом для рисования и принялся рисовать Мишку, как он спит на кушетке. Спящих легче всего рисовать, потому что они лежат спокойно и не шевелятся. Тут к нам пришел Костя Девяткин. Он увидел, что Мишка спит и спрашивает. «Что это у него? Сонная болезнь?» «Нет, — говорю, — это он так просто спит». Костя принялся тормашить Мишку за плечой и как закричит. «Вставать пора!» Мишка вскочил, как ошпаренный. «А? Что? Уже утро?» – спрашивает. «Какое утро?» – засмеялся Костя. «Скоро вечер уже. Вставай скорее, пойдем гулять. Посмотри, солнышко светит, весна, и воробьи поют». «Нам гулять теперь некогда, у нас дело», – говорит Мишка. «Какое дело?» «Очень, брать важное». Мишка подошел к инкубатору, взглянул на градусник и как закричит на меня. «А ты что тут сидишь, как коза на базаре?» «Не видишь, что делается?» Я посмотрел на градусник. «Опять тридцать девять с половиной градусов!» Мишка поскорее понизил лампу. «Если б я не проснулся, ты, наверное, до сорока бы догнал!» Продолжал кричать он. «Я же не виноват, что ты спишь все время! А я виноват, что я ночью не спал!» «И я говорю, не виноват!» Костя увидел инкубатор и спрашивает. «Что это вы опять паровую машину делаете?» «Что ты?» «Разве паровая машина такая? А что это? Угадай!» «Хм», — сказал Костя и почесал затылок. «Наверное, паровая турбина». «Нет, не угадал». «Ну тогда какой-нибудь реактивный двигатель». Мы с Мишкой рассмеялись. «Сто лет будешь гадать, не догадаешься». «Что же это такое?» «Инкубатор». «Ах, инкубатор! Вот она что! А что он делает, этот инкубатор?» «Как что?» – удивился Мишка. «Цыплят выводит». «А, понимаю, понимаю. Из чего же он их выводит?» «Из чего?» – фыркнул презрительно Мишка. «Из яиц, конечно. Из чего же еще?» «Ах, из яиц! Ну, конечно! Он вместо курицы их высиживает. Это я знаю. Только я думал, что он не инкубатор, а индукатор или курбюратор. Забыл, как называется. Он, значит, называется инкубатор. А где же яйца?» Яйца вот здесь в коробке. А ну покажи. Ну уж если каждому показывать, то наверняка никаких цыплят не получится. Подожди, когда наступит время переворачивать яйца, тогда и увидишь. Когда же вы будете переворачивать, мы с Мишкой стали высчитывать, и оказалось, что яйца нужно будет переворачивать в 8 часов вечера. Костя остался ждать. Мишка принес шахматы, и мы стали играть. Только если сказать по правде, то играть втроем в шахматы – это самое последнее дело, потому что играть могут только двое, а третий сидит и подсказывает то одному, то другому. Из этого никогда ничего хорошего не получается. Если ты выиграешь, то тебе говорят, что ты выиграл потому, что тебе помогали, а если проиграешь, то над тобой смеются и говорят, что ты проиграл, несмотря на то, что тебе подсказывали. Нет, лучше всего играть в шахматы вдвоем, когда никто не мешает. Наконец пробило 8 часов – Мишка открыл инкубатор и стал переворачивать яйца. Костя сосчитал их и говорит. «Одиннадцать яиц. Значит, одиннадцать цыплят будет?» «Как одиннадцать?» – удивился Мишка. «Ведь было двенадцать. Неужели одно яйцо кто-то стащил? Что за наказание? Не успеешь заснуть, как яйца стащат?» «А ты что тут смотрел?» – набросился он на меня. «Да я говорю, никуда не уходил. Надо пересчитать. Может, Костя просто ошибся». Мишка принялся пересчитывать яйца, и у него получилось тринадцать. «Ну вот», — заворчал он, — «теперь даже лишнее одно оказалось. Кто его сюда засунул?» «Тогда я сосчитал яйца, и получилось ровно двенадцать». «Эх вы, — говорю, — арифмометры. Двенадцать яиц сосчитать не могут». «Постойте», — говорит Мишка, — «совсем вы меня запутали. Я одно яйцо не перевернул, только не помню, какое». Он задумался, а тут прибежала Майка, Высмотрела в инкубаторе самое большое яйцо и говорит. «Вот из этого вот яйца, когда выведется цыпленок, мой будет». Мишка рассердился и вытолкал ее за дверь. «Если ты еще раз придешь смешать нам, никакого цыпленка не получишь». Майка расхныкалась. «Там мои чашечки стоят. Я имею право смотреть». «Вот я тебе покажу, какое у тебя право», — сказал Мишка и закрыл дверь. «Что же теперь делать?» — говорю я. «Может, снова перевернуть все яйца?» «Нет, лучше не надо, а то перевернем их опять на ту сторону, на которой они уже лежали. Пусть лучше одно неперевернутое лежит. В следующий раз надо внимательнее быть». «А вы поставьте на яйца отметки. Вот и будет видно, какое яйцо перевернуто, какое нет», — предложил Костя. «Какие еще отметки?» — спросил Мишка. «Поставь просто крестики». «Нет, я лучше номера напишу». Мишка взял карандаш и написал на всех яйцах номера от первого до двенадцатого. Теперь, когда будем переворачивать, все номера будут снизу, а в следующий раз номера опять будут сверху. Так и пойдет, без ошибок, сказал Мишка и закрыл инкубатор. Костя собрался уходить. Мишка ему говорит. «Только ты в школе никому не рассказывай, что у нас инкубатор». «Почему?» «Ребята станут смеяться». «Что ж тут смешного? Инкубатор – очень полезная вещь. Над чем тут смеяться?» «Знаешь, какие ребята. Скажут, мы как на сетке высиживаем цыплят. А вдруг ничего не выйдет, тогда совсем засмеют». «Почему ж не выйдет? Мало ли что может случиться. Это ведь трудное дело. Может быть, мы что-нибудь не так делаем. Так что ты помолчи». «Ладно», — ответил Костя. «Не беспокойтесь, я буду молчать, как рыба».